Немая. На сегодняшний день известно 4360 видов лягушек, но лишь одна из них кричит "риббит". У каждой особи свой собственный уникальный крик. Причина, по которой мы считаем, что все лягушки говорят "риббит", заключается в том, что "риббит" звук характерный для тихоокеанской древесной лягушки Хила Регилла. И именно такая лягушка живет в Голливуде записанное в местах природного обитания. Это кваканье вот уже несколько десятилетий сопровождает фильмы «Фабрики грез». Для придания колорита чему угодно, просто всему подряд, от болот Флориды до вьетнамских джунглей. Лягушки издают самые разные звуки. Они квакают, храпят, хрюкают, выводят трели, клохчут, чирикают, звенят, ухают, свистят и бурчат. Они могут производить звуки, напоминающие голоса коровы, белки или сверчка. Лающая древесная квакша тявкает, как собачка. Лягушка-плотник стучит, как два плотника, забивающих в разнобой гвозди. Жаба-фаулера издает звук, напоминающий блеяние овцы, страдающей жесточайшей простудой. Южноамериканская парадоксальная лягушка, псеудус-парадокса, вообще хрюкает, как свинья, а парадоксальная она потому, что ее головастики в три раза крупнее мамаши. самки лягушек по большей части, молчаливы. А весь столь знакомый нам гвалт создают самцы, которые рекламируют себя потенциальным супругом. Самая громкая лягушка на свете — крошечная Коки из Пуэрто-Рика. Ее латинское название — Eleutrodactylus кокки. длиннее туловище самой крикунии. Самцы-коки собираются в глухих лесах, по одному на 10 квадратных метров и соревнуются между собой, кто издаст самый громкий клич. На расстоянии метра сила производимого кваканья доходит до 95 децибел, примерно столько же, сколько у отбойного молотка и очень близко к болевому порогу человека. Недавние исследования наконец-то помогли разгадать загадку, как при такой силе кваканья у лягушки не лопаются барабанные перепонки, оказывается, слушают лягушки с помощью легких, Поглощая вибрации, легкие выравнивают внутреннее и внешнее давление на поверхности перепонки, защищая чувствительное внутреннее ухо лягушки. Принцип работы лягушчих кваков схож с принципом радиостанций. Каждый вид выбирает собственную частоту. Поэтому все, что слышим мы с вами, лес или окрестности пруда, наполненные... Разноголосием соперничающих квакш практически не отвлекает лягушек-дам, которые настраиваются исключительно на звуки, производимые самцами того же вида. В международном плане принято считать, что лягушки звуки более всего похожи на утиное кряканье, но не везде. В Таиланде, к примеру, лягушки говорят «об-об». В Польше «кам-кам». В Аргентине «дрп». Алжирские издают звук «гар-гар». Похоже на китайское «гво-гво». Бенгальские говорят «гангр», «гангр», хинди «меко», «мек», «меко», «мек». Двоеточие здесь обозначает, что предыдущий гласный звук долгий и произносится в нос. Японские кричат керо керо, а корейские «гэгул», «гэгул». Какая сова кричит «ухи, уху»? Уильям Шекспир первым использовал фразу «ухи, уху». В стихотворении зима, завершающим пьесу бесплодной усилия любви. 1595. -й. Уставив глаз, сова кричит: Уху! ухи уху. ху, У -ху, -ху Поет, звучит. У жирной Дженни суп кипит.